И как можно было не понять, что попытка бороться с перхотью с помощью шампуня Head and Shoulders тоже не случайно. Столько лет было напревать. Просто не носил черных рубашек и свитеров. А тут вдруг. Кстати, хваленое средство абсолютно не помогало. И Тимофей перешел на более эффективный кризан. И, наконец, зубы. Это была очень старая, можно сказать, застарелая проблема. С зубами у Тимофея с детства не заладилось. В школе при советской власти лечил он их, понятное дело, бесплатно. Там врачи поначалу были очень хорошие, затем не очень. И, наконец, уровень обслуживания сделался безнадежно скверным. Особенно в части техники и материалов. Вот тогда Тимофей познакомился с платной медициной. Жизнь заставила. Но он об этом потом не жалел. На здоровье грех экономить. В 80 году пломба стоила 3 рубля. В 81-м уже 5. Это было дорого. На ведь и пломбу ставили американскую, которая жила во рту аж целых 10 лет. А вот как раз в девяносто первом с ценами началась полная чехарда. К девяносто третьему о рублях забыли навсегда. Зуб теперь стоил от двадцати до пятидесяти долларов. И по какому курсу не считай, получалось это заметно больше тех 3 и даже пяти рублей. В общем, Редькин стал жмотничать. Зубы запустил капитально. Через один пестрели они дырками. А тут еще широко зашагали по стране блендом с орбитом в обнимку. Современные паста и жвачка давали возможность сосуществовать с кариесом, забыв о боли. А мелкие неудобства, вроде застрявшей в дуплах пищи и запах изо рта, не стоили того, чтобы всерьез о них думать, а тем более платить. Страшные сотни долларов. Но это раньше. А теперь Редькин, все чаще отвернувшись тайком, дышал в ладошку и принюхивался, с грустью вспоминая рекламу дурацких таблеток коронда. Свежее дыхание облегчает понимание. Да уж, с гнилыми зубами ни конфетки, ни жвачка... Ни специальный дезодоранты надолго не помогут. И Редькин решился в конце концов. Деньги у них еще были. Вот и придумал себе внезапно заболевший коренной внизу справа. Ну а как добрался до любимой врачихи, то оказалось, что слева направо и сверху вниз зияют сплошные проблемы вместо зубов. Предложена была полная санация полости рта. С обещанием уложиться в три сеанса и примерно в 500 баксов. Маринка похала, конечно, но в итоге дала добро. Для Веры Афанасьевны сумму уменьшили до 150, чтобы не пугать. На том все разговоры вокруг зубной проблемы и закончились. Маринка идут, ничего не поняла. «Ничего. Удивительно, но факт!» И вот пришла та суббота, когда на чашу весов, перегруженную абсурдом, упала последняя, самая тяжелая капля. Отправляясь на прогулку с Лаймой, Редкин почему-то был уверен, что встретит Патрика с любимой хозяйкой. Он непомерно долго, вызывая раздражение у собаки, крутился в Юлькином дворе и даже смотрел вверх на ее окна. Но предчувствие обмануло, романтического свидания без свидетелей не произошло, и правильно в сущности, зубы-то он еще не долечил. Зато произошло нечто совсем другое, сразу после прогулки. Ожидание необычного и важного, как это ни странно, делалось все острее. «Неужели Юлька сама придет к нам в гости?» Недоумевал Редькин, способный теперь думать только об одном. Теоретически это было возможно. Телефонами все собачники давно друг с другом обменялись, да и общих проблем хватало. «Она придет», — понял Тимофей. «Но что толку от общения при Маринке? Надо будет обязательно подстроить. так...» что он один пошел провожать Юльку до дома, прежде всего вместе выйти, сказав, что ему уже пора к врачу. Редкин совершенно машинально утирал собаке лапы, насыпал ей корм, полоскал тряпку под теплой водой, ничего не видя и не слыша вокруг. Потом мелькнула новая мысль. Нельзя это дело пускать на самотек. Надо позвонить Юльке, напомнив ей о обещании привлечь к расследованию отца и под это дело пригласить на чай или набиться к ней в гости. И Тимофей уже почти дозрел, чтобы все это небрежным тоном изложить Маринке, когда жена опередила его. — Тимка, ты оглох, что ли? Я же тебе про лыжи говорю. — Про лыжи? — обалдел Тимофей. — Какие лыжи? Осень на дворе. — Во-первых, сани полагается готовить летом, — назидательно пояснила Маринка. — Во-вторых, я думала, они у нас в стенном шкафу стоят, а они, оказывается, в этой кладовочке в туалете. Оттуда вытаскивать очень неудобно. И вообще, надо посмотреть, все ли там в порядке. Тысячу лет в этой свалке не разбирались. Тыщу, не тыщу, но действительно, как вы ехали в квартиру, покидали все, рассовали по углам, так и не было времени порядок навести. А на лыжах в предыдущую зиму не ходили вовсе. Сначала морозы стояли дикие, потом все по очереди долго болели, и, наконец, началась затяжная оттепель, плавно перешедшая в весну. Порт инвентарь, однако, оказался в ажуре. Распорки на месте, концы зачехлены, в маленьком мешочке, привязанном к креплению, несколько мазей на разную погоду. И даже ботинки были прицеплены к каждой паре. Но раз уж забрался в узкое пространство между горячими и холодными трубами, раз уж перевозюкался по уши в пыли, паутине и штукатурке, имело смысл разгрести все, что пряталось в этом редко посещаемом месте. Старые ночные горшки, детали сантехники, рулон линолеума, куски принтусов. Словом, интересного мало, но в какой-то момент Редкин вдруг обратил внимание на то, что голая стена позади труб заклеена в одном месте неровным квадратом обоев отлипшим с верхнего уголка, видно, клей рассокса. Глупость несусветная, в этом месте обоих лить. Вряд ли понимая, зачем поступает именно так, Тимофей потянул за скрутившуюся в трубочку плотную бумагу. Декоративная нашлепка легко оторвалась, и взору его предстала маленькая металлическая дверца с замочной скважиной. Тайник. В том, что это именно тайник, сомневаться не приходилось. Никакого технологического смысла в подобном устройстве не усматривалось. Возникло сразу два вопроса. Чей тайник и как его открывать? Начали со второго. По субботнему времени все семейство было в сборе, и обсуждение получилось бурным. Идею Верунчика подбирать случайные ключи, Но решительный сразу. Редькин настаивал на тривиальном взломе. А Никита, как профессиональный слесарь, подкорректировал этот вариант. Предложил высверлить замок дрелью. Тут же нашел самое здоровующее сверло с победитовым наконечником, протянул удлинитель из кухни и готов был приступать. Но когда и началась вторая серия дебатов, под условным названием «женские страхи». «Постойте!» — закричал Верунчик. «А вдруг там бомба?» И никто даже не улыбнулся. Все дружно вздрогнули и задумались. Бомбы, как таковые, в тайниках, конечно, не хранят. Тем более бомбы, срабатывающие от сверления замка, это очевидная чушь. Но слово «бомба» можно было толковать и широко. В этом смысле Верунчик оказался абсолютно прав. Вне всяких сомнений по ту сторону маленькой дверцы находилась информационная бомба. Что бы там ни лежало, оно имело колоссальное значение для семейства Рейткиных. В сущности, в тайнике могло быть идеально пусто, Но даже в этом случае сам факт его существования говорил о многом.